Уже позже, когда убитого Альференко и раненого Женьку грузили в машину, котенок подошла к майору. — Товарищ майор. — Да. Он обернулся к ней. Лицо у Гарченко осунулось, и сейчас было видно, что он не так уж и молод. — А тогда в самолете вы меня оттолкнули. Немец же мог и по вам выстрелить. — Он и выстрелил. Майор продемонстрировал ей разорванный рукав гимнастерке. «Только не попал?» «Ну, как же так? Он ведь вас убить мог». «Мог, но не убил?» «Ну, почему так? Вы на себя огонь вызвали. Зачем? Вы же старше и опытнее нас, куда более важны и... «Что делает котенок? Не умею я по-другому. Такая уж моя планида, видать, защищать других». Кельнер, еще пиво. Да, мой господин. Четвертая кружка. Ладно бы хоть пиво приличное было, да где его здесь взять? Так ведь и у немцев оно тоже далеко, не везде одинаково хорошее. Или это я уже к Берлину привык, так сказать, избаловался? Наверное. А что еще мог себе позволить простой служащий военного министерства, К тому же и не военно обязанный. Пива, ибо ни на что более существенной скромной зарплаты не хватает. а Выглядеть белой вороной среди сослуживцев я отучился уже давно. Точнее, отучили. И правильно сделали, между прочим. Ни один такой умник на мелочах погорел. Бывали, знаете ли, случаи. М да. Мне вот повезло. Продержался долго. Но всему приходит конец, вот и сейчас всей спиной ощущается холодок. Связь. Большинство провалов происходит именно по этим причинам. Но как? В последнее время и так все контакты были сокращены до минимума. Разве что в крайнем случае? Да, вполне вероятно. А то я так бы и сидел, как мышь под веником. Никто и не отыскал бы никогда. Видимо, на фронте положение совсем хреновое. Раздали команду на такие действия. Ну, надо думать, им там виднее. Хотя и с моей колокольни тоже кое-что разглядеть и можно. Немцев приперло, и приперло здорово. Уже не так задирают носы, бравые военные. Не слышно в речах сослуживцев былого оптимизма. Война. Третий год уже. Это как-то способствует здравому осмыслению происходящего. А грохот разгоняющегося парового катка не слышат разве что совсем тугоухие обыватели. Вот для того, чтобы подкинуть дровишек в топку этого самого катка, и вспомнила далекое петербургское начальство про скромного письмоводителя. Вспомнила и озадачила. Не то чтобы задача была совсем уж невыполнимой. Сделать можно, только вот с большой вероятностью накрывалась вся легенда о скромном письмоводителе. Скопировать ключи от сейфа — полдела. Тем паче, что данную операцию уже удалось провернуть еще в прошлом году. Подвернулась возможность, что же было делать-то? А вот скопировать документы — это уже вопрос не праздный и времени на это ушло предостаточно, вот и не удалось уйти тихо. Наверняка кто-то заметил. И хотя никаких явных кулик не было, однако же наблюдение за собою я засек. Причем достаточно профессиональное, ненавязчивое и очень внимательное. Ясно дело, прямых подозрений против кого-то конкретного в контрразведке нет. А брать за Цугундер всех подряд можно спугнуть истинного виновника всего происшедшего. Вот и смотрят, пока осторожно и незаметно. Сейчас агенты контрразведки будут наблюдать за тем, кто, когда и с кем выйдет на связь. Ведь скопированные документы куда-то же надо девать. Иначе пропадет весь смысл операции. Пусть похищенные данные являются самыми свежими, но ведь и они имеют, так сказать, срок годности, а перемещать дивизии на фронте, исходя только из предположений тыловиков, никто не станет. Ну, уходить надо, ибо после всего случившегося смысла сидеть здесь и далее никакого нет. Все, накрылась легенда». Хорошая, надо отдать должное, конструкция была. А ведь кто-то над ней работал, сил, небось, немерено положил. Вот и продержался я на этом месте так долго. Делать, однако, нечего, дал сигнал. Как это в свое время и предусматривалось, мол, задание выполнено, документы получены, обнаружил наблюдение, прошу срочной эвакуации. И ответ себя ждать не заставил. Прямо в квартиру письмо подсунули. Как? А Бог весть. Инструкции, несмотря на Эзопов язык, были вполне понятными. Прибыть в этот городок, прийти в пивную, заказать пиво и ждать проводника. Осталось дело за малым. Незаметно исчезнуть. А учитывая наружное наблюдение, сделать это было весьма непросто. Пришлось вспомнить старое и, используя давно забытые навыки, лезть в пыли по чердаку, переползать на соседнюю крышу, тихо переодеваться в чистое платье и быстро топать на вокзал. Удалось ли все сделать тихо? Пока что хвостов вроде бы не видно, но, учитывая уровень слежки еще в Берлине, Надо думать, что и местные задействуют далеко не вчерашних школьников. Хотя здесь-то их откуда взять? Поставив кружку на стол, Ролдугин осмотрелся по сторонам. Вечерело, и поэтому в пивной прибавилось посетителей. Прямо у стойки сидела компания юнцов, не иначе. Студенты или учащиеся старших классов. Пришли они недавно и вели себя на удивление тихо. Совсем рядом с капитаном сидели двое пожилых мужчин, совершенно седые немцы, похоже, что отставные военные. Они негромко переговаривались, рассматривая лежащие перед ними бумаги. — Эти пришли почти одновременно со мною, — отметил Ралдугин. Сидят в бумаге свои зарылись и ничего по сторонам не видят. Наблюдение — не факт. Троица молодых парней. Странно, что не на фронте. Возраст вполне подходящий. Оккупировала столик в дальнем углу и о чем-то оживленно переговаривалась. Компания вела себя шумно, внимание ни на кого не обращала. Нет, это точно не наблюдение. Парни меня и не видят то толком. Уйду и не заметят, не они. Подтянутый высокий немец, щеточка усов, бакенбарды, наглухо застегнутый сюртук, стальной взгляд. Сидит, словно кол проглотил. В глазу монокль поблескивает. Давно уже тут сидит, еще до того, как я появился. Перед ним четыре пустых пивных кружки. Пьет стервец пятую. Как только еще не лопнул хотя пару раз выходил надо думать что в туалет от того и сидит спокойно офицер разве что отставной или по ранению в запасе сколько ему двадцать пять или около того нет этот тип тут не по мою душу сидит парочка солдат в углу ну да где-то здесь госпиталь присутствует а эти двое наверняка из команды выздоравливающих Еще какие-то люди. Входят и выходят, но надолго никто не задерживается. Так, что-то делать уже пора. Сидеть здесь и дальше? А смысл? Проводник так и не появился. Плохо. Нет никаких шансов, что он до вечера появится здесь. Стало быть, надо уходить самому. Как? Вот это уже другой вопрос. Но ничего другого мнения не остается. Еще день, и мое отсутствие дома будет обнаружено, и немецкая контрразведка совершенно точно поймет, кого им надобно отловить. И для начала они дадут мои приметы, вполне возможно, что и фото, по вокзалам и по гранпостам. Уже с завтрашнего дня меня станут искать весьма плотно и тщательно. Вариантов нет, надо уходить. Найти здесь гостиницу, переночевать, а потом... Других вариантов отхода у меня нет, разве что переть через границу самым нахальным образом. Не вариант, там и отловят, или подстрелят. Ладно, будем думать утром. Кельнер, примите. Расчитавшись за пиво, капитан подхватил свой портфель и поднялся из-за стола. Движение это не привлекло ничего внимания. Только парочка стариков метнула в его сторону мимолетные взгляды и снова вернулась к своему занятию.